да обмотать просмолеными нитками. — Вот я тебя самого обмотаю просмолеными нитками, — сказал Элисеус. Ха — Ха-ха-ха! Ты, небось, был бы рад обмотать палку красной подвязкой. Ха — Ха-ха-ха! — засмеялся Элисеус. Но потом пошел к матери, выпросил у нее старый наперсток, спилил донышко и приладил его аккуратным ободком на свою тросточку. О-о-о! Не такие уж бестолковые были длинные белые руки Элисеуса. Братья постоянно дразнили друг друга. Как по-твоему, получу я то, что осталось после дяди Сиверта? спросил Элисеус. Получишь ли? А чего там осталось? спросил Сиверт. Ха-ха. Тебе бы прежде всего узнать чего, скупердяй ты, Эдаки. По мне «Так возьми все», — сказал Сиверт. «Там от пяти до десяти тысяч. Даллеров?» — воскликнул Сиверт. Он не мог удержаться от удивления. Элисеус никогда не считал деньги на даллеры, но на этот раз так было выгоднее, и он кивнул головой. И оставил Сиверта в этом убеждении до следующего дня. Потом опять вернулся к той же теме. «Жалеешь, наверное, о своем вчерашнем подарке», — сказал он. «Дурак ты», — ответил Сиверт. «Но пять тысяч как-никак пять тысяч даллеров, а не какая-нибудь мелочь. Если брат не жулик и не цыган, он должен отдать ему половину». «Скажу тебе одно», — заявил наконец Алесеус. «сдается мне, я не разжирею с этого наследства». Северт с удивлением посмотрел на него. «Неужто?» «Да, не очень-то. Не очень-то я с него разжирею». Как-никак Алисеус научился разбираться в счетах. Свой сундучок, знаменитый винный погребец, дядя Северт показал и ему. Попросил просмотреть все бумаги, проверить итоги и подсчитать кассу. Дядя Северт не приставил своего племянника к работе на земле или к починке сетей в амбаре. Он задурманил ему голову страшным хаосом цифр и всяких отчетных статей. Если какой-нибудь налогоплательщик 10 лет назад заплатил причитавшийся с него налог козой или несколькими пудами вяленой трески, то коза или треска не значились в ведомости. Но старик Северт порывшись в своей памяти, говорил. «Этот заплатил». «Ну, тогда эту цифру мы вычеркнем», — говорил Элисеус. В этом деле Элисеус оказался самым, что ни на есть подходящим человеком. Он был ласков и то и дело подбадривал старика, уверяя, что состояние его вполне хорошее. Они отлично ладили друг с другом, даже шутили понемножку. Случалось, Элисеус делал глупости, но ведь тем же отличался и старик Сиверт. Так они взяли, да и состряпали документы в пользу не только Сиверта-младшего, но и в пользу села, той общины, которой старик отдал 30 лет службы. То-то были славные денечки. «Лучше тебя, Элисеус, мне никого не найти», говорил дядя Сиверт. Как-то посреди лета он послал купить баранью тушу. Рыбу ему приносили свежего улова с моря. Элисеус он приказал платить из ларца. Жилось хорошо. Им удалось заполучить к себе Олину. Никого лучше им было не найти для участия в пирушке, а также для распространения слухов о последних славных делах старика Сиверта. Удовольствие было обоюдное. «Сдается мне, нам следует позаботиться и об Олине», — сказал дядя Сиверт. Она вдова и с малым достатком. Тебе, Северту-младшему, и так много достанется». Элисеусу это стоило сущую ерунду. Своей опытной рукой он накорябал несколько строк в добавлении к последней воле старика, и у Алина тоже очутилась в числе наследников. «Я позабочусь о тебе», — сказал ей старик Северт. «В случае, если я не поправлюсь...» и не задержусь на этой земле. Я постараюсь, чтобы ты не пропала с голоду». Алина воскликнула, что она от изумления лишилась дара слова. Но слова все-таки нашлись, она была растрогана,